Глава 55. Лучший в мире навык меча. «Я мастер чертога дождя нашего священного культа, поэтому люди прозвали меня «Приносящий дождь». Насколько ты хорош в заклинаниях!» Санимов ушёл в следующую комнату. Внутри находилась женщина со странными татуировками на лице и красующимся на голове боевым венцом из перьев. В руке она держала посох из кости хвоста неизвестного зверя, у которого было ровно 24 сустава, соответствующий 24-м солнечным сезонам. «Мы будем состязаться в этой комнате, используя наше заклинание». Улыбнулась женщина. «Я не знаю заклинаний». «Разве практик области духовного эмбриона может изучить заклинание?» «Покачал голову и циньму. «А почему должен не мочь?» «Жизненные это магическая сила, при помощи которой можно создать заклинание, конечно, если знать как. Владычица считается лучшей заклинательницей нашего культа — «Разве на тебя ничему не научила?» Я начала бродить по миру, когда я всё ещё находилась в области духовного эмбриона, помогая обычным людям вызывать дожди. При каждой засухе простолюдины приглашали меня помочь им, называя ведьмой. Однако со временем моё совершенствование усилилось, а вместе с ним возросла и моя репутация, отчего меня стали называть просто «приносящая дождь». Я благодарна владыке культ за то, что поверил в меня и сделал мастером чертога дождя. Тем не менее, по-прежнему уступаю владычице, «Потому она и стала владычицей культа, а я нет», — улыбнулась женщина. Ценему не понимал, что он должен делать. «Тогда как мне сражаться заклинаниями?» Мастер чертога дождя беспомощности положила ладонь на свой покачивающийся лоб, тяжело вздохнув. «Почему ты ничего не знаешь?» Школа заклинаний и боевых техник веками противостояли друг другу. Раньше люди, практикующие заклинания и боевые техники, всегда сражались друг с другом, называя ереси противоположные стороны и пытаясь искоренить. Тем не менее, теперь наступило время, когда все могут сосуществовать в гармонии. но ну, окажись кажись ты в прошлом и заикнись вслух, что практикуешь боевые техники, тебя бы нарезали на лоскутки уже в следующий миг. Боевое мастерство заклинателей намного мощнее, чем ты можешь себе представить. Техники контроля меча считаются заклинаниями? С любопытством спросил Циньмо. Нет, они ими не считаются. Приносящая дождь покачала головой. В прошлом техники контроля меча относились к боевым техникам. Однако позже практики пути контроля меча стали утверждать, что именно их путь истинный, а люди, практикующие заклинания и боевые техники, идут не ортодоксальным путём, поэтому их нужно искоренить. Именно поэтому имперский наставник Вечного Мира провёл конференцию, на которой бросил вызов каждому сильнейшему практику боевых техник, при этом сильно покалечив. «Разве владычица тебе не рассказывала об этом?» Сынему нахмурился. «К чему эта постоянная грызня Разве боевые техники, мастерство меча и заклинания не являются все божественными искусствами? Разве не лучше будет собрать преимущество каждого направления воедино? Мастер чертога дождя на миг застыла, не зная смеяться или плакать. О человека ограниченная энергия. Откуда у тебя возьмётся время на одновременное развитие всех трёх стилей до должного уровня? Можно потратить всю свою жизнь, приложив титанические умственные усилия на изучение одного стиля, и даже тогда не достичь пика» поскольку люди практикуются в разных вещах, естественно, что между ними возникает конкуренция за звание лучшего, поэтому мирно сосуществовать друг с другом практически невозможно. Санему воспрял духом, тут же спросив. «Старшая сестра, не покажешь мне несколько заклинаний? Получается, никогда раньше их не видел». Приносящая дождь подняла свою стройную белую ручку, указав пальцем вниз. По комнате прошла пульсация и мгновенно начал образовываться туман, а затем вовсе зацокал дождь. Циньмо внимательно наблюдал, он видел, как капли дождя падали на пол, затем, скользя по стенам, поднимались вверх, только чтобы вновь упасть, начиная бесконечный круговорот. Приносящая дождь взмахнула рукой, и капли дожди, как по команде, тут же вытянулись в полосы, подобно струнам музыкального инструмента. Растопырив пальцы на руках, она начала играть на водяных струнах, затопливая комнату звенящими музыкальными отголосками, которые в тот же миг превратили дождь дракона, рванувшего к Циньмо. Но парень не запаниковал, он просто протянул руку и схватил водного дракона за слабое место, разрывая на множество брызг. Мастер чертога дождя удивилась, но играть не перестала. Напротив её пальцы затанцевали на музыкальных струнах ещё юрче, чем раньше, тут же превращая дождь в острое оружие, которое со всех направлений на безумной скорости ринулось к мальчику. Температура воздуха понижалась быстрыми темпами, практически мгновенно превратив всю воду в лёд и сделав оружие ещё более коварным. Санимон нанёс 10 ритмичных ударов каждому из своих пальцев, разрушая летевшее в него оружие. «Значит, вот как выглядят заклинания. Старшая сестра, а это можно считать заклинанием?» Его ладони внезапно объело пылающее пламя, превращая руки в ножи, которыми он начал наносить скоростной игрот ударов, просто-напросто сдавая приносящую дождь прочь. Женщина плюхнулась во дворе, после чего сразу же послушался её сердитый, но при этом испуганный возглас. «Ты еретик фракции боевых техник!» «Использовать боевые техники как заклинание — это...» Пройдя в соседнюю комнату, Цаньмо увидел крепко сложного мужчину с короткой бородой, сидящего на коленях в позе Сейдзе. Сбоку от мужчины лежал прямоугольный футлер для меча с бронзовой пряжкой, прочно закреплённый вокруг него. «Я мастер чертога меча!» Мужчина не поднялся, вставая сидеть в позе Сейдзе, когда продолжил. «У тебя есть мешочек с мечами...» А значит, ты должен знать некоторые навыки меча. Поэтому сегодня, чтобы выявить победителя, мы будем сражаться ими. Я никогда не изучал навыки меча. Покачал голову и циньму. Мастер чертога меча удивлённо поднял голову. Если ты никогда не изучал навыки меча, то зачем носишь мешочек? Разве владычица не научила тебя каким-нибудь навыкам меча? Циньму покачал головой отвечая. Бабуля сказала, что в деревне есть человек с лучшим в мире навыком меча и поэтому она не может научить меня своим, так как из-за этого тот человек может никогда не начать меня учить. Лучший в мире навык меча!» Мастер чертога меча глупо уставился в одну точку широко выпученными глазами, но уже в следующий миг в них промелькнуло острая как кончик меча, грызтия, пронзающее сердце с нему. Бородотый мужчина холодно засмеялся. «Кто смеет быть столь высокомерным? Сходи научись у него! Я хочу посмотреть, что этот так называемый «лучший в мире навык меча» сможет сделать против нашего священного культа!» Санему невинно моргнул глазами отвечая. «Я тоже знаю множество других навыков, например, восемь граммовых ударов, небесный расхититель, убой свиней, навык копья, живопись, навыки молота». Мастер чертога меча ласково погладил футляр для меча, а затем холодно потребовал. «Я хочу видеть только лучший в мире навык меча! вся остальное — чушь собачья!» Ценему мог лишь беспомощно выйти из деревянного здания и вернуться в Сань-Лао. Когда он объяснил бабушке Сы, что случилось, та сердито проворчала. «Мастер чертога меча – гибкая скотина! Да и ты хорош! Просто используй свой нож и нарежь его на лоскуте!» «Такая битва будет несправедливой», – пробормотал Ценему. Бабушка Сы схватила его за руку и подвела к выходу из деревни. У выхода сидели распевающие чай старейшина, целитель и напротив них юноша-патриарх. Троица выглядела настоящими знатоками этого действа куда там до них обычным дворянам. Старейшина, мастер чертога меча, уперся как баран, желая сразиться с сынему только в навыке меча. Лицо бабушки сыни нормально сиело. Почему бы тебе не научить его кое-чему? Старейшина нахмырился и покачал головой. Ты от меня слишком многого ждёшь. За такое короткое время даже моё руководство мало чем поможет. В конце концов, кто знает, сколько лет мастер чертога меча постигал навыки меча. «Думаешь, он настолько плох?» «Но ну, научу я Муэра твоему кое-чему!» «А дальше что?» «Думаешь, он, полагаясь на эти знания, сможет победить опытного мастера чертога меча?» «Чё ж ты его сразу не отправил бежать к звёздам?» После сказанного Циньму не мог не догадаться, что происходит, но решил не вмешиваться, продолжив с любопытством слушать. на ведь у Муэра тело тирана, ведь так?» Бабушка с сын невинно моргнула глазами, разыгрывая непонимание. «Тело тирана!» Края, Век, Стареюшно начали подёргиваться, он уже начал сожалеть, что сморозил такую глупость. В конце концов, именно он выдумал пресловутое тело тирана и настаивал, что у Цаньму именно оно. То, что юноша смог пробудить свой духовный эмбрион, уже оказалось за гранью его ожиданий, и он понимал, что у всего есть предел. У Геркулеса и то были проще испытания, а Цаньму же немного погодя нужно будет сразиться с выдающимся мастером меча дьявольского культа. Бабушка Сы подкинула ему эту задачку, и отвертеться от неё было ой как сложно. Старейшная деревня что-то бормотал про себя, прежде чем сказать. «Моэр! Расскажи мне о секретах эликсира сердца, который ты узнал от Гулинуаня!» Санемо сразу же продекламировал их, после чего даже старейшная деревня не смог удержаться от восхищенного кивка. «Имперский наставник вечного мира и правда сотворил чудо, собрав всех мастеров меча мира в одном месте. Техника управления меча...» секрета эликсира сердца и правда оригинально. Сидящий напротив юноша-патриарх тоже восхищенно вздохнул. «Имперский наставник вечного мира гений. Спору нет». Старишну продолжил. «А теперь расскажи мне, как Го Ленуань объяснял тебе секреты эликсира сердца». Санему, слово в слово повторил все объяснения старика, после чего старешно деревне недолго замолчал, но уже вскоре улыбнулся. «Гоэ Ленуан эгоистично скрыл кое-что от тебя!» Старейшина указал на ошибки в предыдущих объяснениях, после чего Ценьму тут же использовал свою жизненную ци для контроля мяча, чтобы попытаться на практике исправить их. Вскоре парень остался под большим впечатлением, и обнаружив, что теперь ему гораздо проще контролировать меч, и не только, скорость тоже возросла. Глаза юноши-патриарха озарились, когда он улыбнулся. «Гоэ Ленуан ничего не скрывал!» Просто его понимание было не столь глубоким, как у тебя, брат. Услышав лишь раз, ты смог полностью понять всю глубину секретов эликсира сердца, тогда как тот, кто практиковал их всю свою жизнь, всё ещё имел искажённое понимание. «Спасибо за похвалу, брат!» Старейшный деревня посмотрел на Циньму и твёрдым тоном проговорил. «Я не встану учить тебе навыку меча, но одному движению научу, и это колющий удар!» «Колющий удар?» Пробромотал застывшее от удивления Циньму, Разве нанести колющий удар не плювое дело, умея как следует контролировать меч жизненной цы? Зачем такому учиться специально? Уколоть мечом не так-то просто, как ты, наверное, уже успел подумать. Даже не зная навыков меча, если ты овладеешь этим колющим движением, немногие мастера пути меча области духовного эмбриона смогут с тобой совладать. И когда я сказал «немногие», то имел в виду весь мир. Наставнически проговорил старейшина, а затем продолжил. Попробую свои яйцы взять под контроль обычный меч и кольнуть им тот столб возле мясной лавки». Циньму применил секреты эликсира сердца, и его жизненная яйцы, столь же толстая как рука взрослого мужчины, выхватила меч из мешочка с мечами, направив того в столб деревянной мясной лавки. Пам! Меч прошиб столб практически насквозь, обнажая с другой стороны свой кончик. Деревянский мальчик-пастушок, непонимающе повернулся, чтобы посмотреть на безрукого и безногого старика, отчего тому захотелось провалиться сквозь землю. Но старейшина не мог показать своё смущение внешне, поэтому с непроницаемым лицом кашлянул и продолжил. «А теперь попробуй проколоть тот валон!» Жизненная Цициньму покрепче обернулись вокруг застрявшего мяча сокровища, со скрёштем вытащив его, и уже в следующий миг меч вонзился в валон возле старейшины, словно тот был маслом. Пастушок снова обернулся и невинно непонимающим взглядом посмотрел на старейшину, выражение лица которого попросту застыло. Время шло, а ни один его лицевой мускул так и не дрогнул. Юноша-патриарх испытывал противоречивые чувства, он одновременно был ошламлён, и ему хотелось смеяться. Тем не менее смех он тактично подавил, чтобы не показаться невежливым. Я забыл, что жизненная ци сорванца чрезвычайно плотная. Хотя его мастерство меча — полное дерьмо, но с поддержкой чрезвычайно платные ци сила удара увеличилась экспоненциально. Немного придя в себя, старейший на деревне попытался несколько раз кашлянуть, прикрывая чувство неловкости, а затем непроницаемо продолжил. «А теперь повтори то же самое своим ножом для убоя свиней!» Поразвучали звуки хруста в перемешку с лязганьем. Тем не менее, на этот раз, полагаясь на нож для убоя свиней, ценему не удалось проколоть валун. «Фу, мне повезло, что ему не удалось проколоть его, иначе даже не знаю, как бы я выкручивался!» Старейший на мысленно облегчённо вздохнул, а затем начал терпеливо, как ни в чём не бывало объяснять. «Что ты почувствовал, когда атаковал?» Ценемо тщательно обдумал вопрос, и чуть погоди, его глаза озарились пониманием. «Я почувствовал, что моя жизненная ци недостаточно мощная. Используя ци для контроля меча, мне казалось, что на кончике ножа она текла вяло, всё моё тело распирало от силы, но при этом меня не покидало ощущение, что я пытаюсь атаковать своими волосами, а вовсе не ножом. Нить жизненная ци была слишком хлипкой, и не способны справиться со всей моей силой.